Научная фантастика. Роберт Сильверберг. Абсолютно невозможно. На детекторе, что стоял в углу небольшой комнаты, засветилась розовая точка. Малер взглянул на грустного путешественника во времени, сидевшего перед ним в громоздком космическом скафандре, и усталым жестом указал на детектор. Видите, ещё один. Попав на Луну, вы найдёте там многих своих коллег. За те восемь лет, что я руковожу бюро, мне пришлось отправить туда более четырех тысяч человек, почти по пятьсот в год. Не проходит и дня, чтобы кто-то не посетил наш 2784 год. И вы никого не отпустили. Каждый, кто прибыл к вам, тут же отправлялся на Луну. Каждый. Да, твердо ответил Малер, вглядываясь в защитное стекло, скрывавшее лицо пришельца. Он часто думал о людях, покинувших землю по его приказу. Взять хотя бы вот этого маленького роста, хрупкого телосложения, с венчиком седых мокрых от пота волос. Наверное, ученый, уважаемый человек своего времени, почтенный отец семейства. Впрочем, почти все, кто попадал к нему семьями, не обзавелись. Возможно, его знания могли бы принести неоценимую пользу и в двадцать восьмом веке. Возможно и нет. Но это не имело ровно никакого значения. Так или иначе, его путь, как и путь его предшественников, лежал на Луну, где ему предстояло провести остаток дней в отвратительных примитивных условиях под куполом. Не думаете ли вы, что это жестоко, спросил старик. Я прибыл сюда с мирными намерениями, не собираясь причинять вам никакого вреда. Я всего лишь научный наблюдатель из прошлого. Движимый любопытством, я решился на путешествие во времени и не ожидал, что наградой мне будет пожизненное заточение на Луне. Месьма сожалею, Малер встал. Пора заканчивать разговор, так как его уже ждал следующий гость. Бывали дни, когда они появлялись один за другим. Хорошо ещё, что их вовремя засекали. Но разве я не могу жить на земле, оставаясь в скафандре? торопливо спросил путешественник. чувствуя, что его вот-вот выпроводят из кабинета. В этом случае также будет исключён любой контакт с атмосферой. Пожалуйста, не усугубляйте моего и без того трудного положения, ответил Маллер. Я уже объяснял, что это абсолютно невозможно. Исключения недопустимы. Уже 200 лет, как земля не знает болезней. За этот период наши организмы утратили сопротивляемость. предветённую бесчисленными поколениями прошлого. Я рискую собственной жизнью, находясь возле вас, даже несмотря на ваш скафандр. Малер подал сигнал высоким мускулистым охранникам. Они ждали в коридоре, закованные в скафандры, которые предохраняли их от инфекций. Приближался самый неприятный момент. Послушайте, нахмурившись, продолжал Малер. Вы же ходячая смерть. Микробов, гнездящихся в вашем теле, вполне достаточно, чтобы уничтожить полмира. Даже простуда, обычная простуда может лишить жизни миллионы людей. За последние 2 столетия сопротивляемость болезням практически утрачена. Она уже не нужна человеческому организму. Мы победили все болезни. Но вы, путешественники во времени, появляетесь здесь с их полным букетом. И мы не можем оставить вас на земле Но я знаю, вы поклянётесь всем святым, что никогда не снимете этот скафандр. Сожалею, но даже слово честнейшего из людей ничто по сравнению с безопасностью миллиардов землян. Мы не можем разрешить вам остаться. Это жестоко, несправедливо, но другого выхода нет. Вы, разумеется, не предполагали, что вас ждёт такая встреча. Повторяю, мне очень жаль. Но с другой стороны, отправляясь в будущее, вы знали, что не сможете вернуться назад. И следовательно, все цела отдавали себя в руки живущих там. Малер начал складывать лежащие перед ним бумаги, показывая, что разговор окончен. Чертовский жаль, но вы должны нас понять. Само ваше присутствие пугает нас до смерти. Мы не имеем права позволить вам ходить по земле, даже в космических скафандрах. Это абсолютно невозможно. Для вас есть только один путь на Луну. Он взглянул на охранников. Уведите его. Стража направилась к старику и по возможности деликатно выпроводила его из кабинета. После их ухода Малер с облегчением откинулся в мягком кресле и прополоскал рот. Длинные речи всегда выматывали его. После них саднило в горле. В один прекрасный день я заработаю себе рак от этих бесконечных разговоров, подумал он. А это сопряжено с операцией. Но кто, кроме меня, будет всем этим заниматься? Из коридора все еще доносились протестующие крики старика. Когда-то Малер готов был уйти с этой работы, испытывая жалость к ни в чем не повинным пришельцам из прошлого. Но восемь лет закалили его. Впрочем, именно твёрдость характера Маллера послужила причиной его назначения на должность директора бюро. Работа была тяжёлая и требовала от исполнителя сильной воли. Кондрин, его предшественник, был сделан из другого теста и в результате сам оказался на луне. Возглавляя бюро всего лишь год, он настолько размяк, что разрешил уйти одному путешественнику. Тот обещал спятать в Антарктиде И Кондрин, полагая, что Антарктида столь же безопасна, как Луна, по недомыслию отпустил его. Тогда-то директором и назначали Малера. И в последующие восемь лет все до единого пришельцы из прошлого, а их набралось четыре тысячи, неукоснительно высылались на Луну. Первым был беглец, отпущенный Кондрином и пойманным в Буэнос-Айресе. Его смогли засечь по болезням, охватившим регион от Апалачей до протектората Аргентины. Вторым сам Кондрин. Работа отнимала много сил, но Майер ею гордился. Возглавлять бюро мог только сильный человек. Он откинулся в кресле в ожидании очередного путешественника. Неслышно открылась дверь, и в кабинет вошёл дородный мужчина с таймером в руке. Это был доктор Форнет, главный врач бюро. Взял у нашего последнего клиента, сказал доктор. Тот уверяет, будто этот таймер действует в двух направлениях. И я решил, что вам будет любопытно взглянуть на него. Малер выпрямился. Таймер, обеспечивающий перемещение не только в будущее, но и в прошлое, маловероятно. Однако, если это так, лунной тюрьме придёт конец. Но откуда мог взяться подобный механизм? Малер протянул руку к таймеру, похоже обычная конструкция двадцать четвертого века, но обратите внимание на второй циферблат. Малер присмотрелся повнимательнее и кивнул. Да, вероятно, он предназначен для перемещения в прошлое. Но как это проверить? И потом, почему у других нет такого таймера? Откуда он взялся в двадцать четвертом веке? Даже мы не научились путешествовать в двух направлениях, только в будущее. А наши учёные считают, что попасть в прошлое теоретически невозможно. Однако было бы неплохо, задумчиво произнёс Маллер. Если бы его слова оказались правдой, надо хорошенько исследовать этот таймер. Хотя признаться, мне не верится, что он работоспособен. Приведите-ка сюда нашего гостя. Кстати, что показало медицинское обследование? Как всегда, Угрюма ответил Фарнет. Полный набор самых заразных заболеваний. Чем быстрее отправим его на Луну, тем лучше. Доктор махнул рукой, и охранники ввели в комнату пришельца из прошлого. Малер улыбнулся. А сверх осторожности доктора Фарнета в бюро ходили легенды. Даже если бы путешественник прибыл из двадцать восьмого столетия. Когда на земле уже не было болезней, Форнет всё равно нашёл бы у него что-нибудь подозрительное, начиная с астмы и кончая проказой. Гость оказался мужчиной довольно высокого роста и по всей видимости молодым. Хотя его лицо едва просматривалось сквозь стекло шлема, без которого ни один путешественник во времени не имел права появляться на земле. Маллеру показалось, что незнакомец чем-то напоминает его самого. Когда пришельца ввели в кабинет, его глаза удивлённо раскрылись. Вот уж не думал встретить тебя здесь, воскликнул путешественник. Его голос, усиленный динамиком, наполнил маленький кабинет. Ты Малер, не так ли? Совершенно верно, сказал директор бюро. Пройти сквозь все эти годы и найти тебя, и кто-то ещё смеет говорить о невероятности? Малер пропустил его слова мимо ушей. не позволяя втянуть себя в дискуссию. Он давно пояснил, что с путешественниками нельзя вести дружескую беседу. В обязанности директора входило лишь краткое объяснение причин, по которым пришельца следовало отправить на Луну, причём как можно скорее. Вы утверждаете, что эта штуковина обеспечивает перемещение как в будущее, так и в прошлое, просил Маллер, показывая на таймер. Да, подтвердил пришелец. работает в двух направлениях. Нажав эту кнопку, вы окажетесь в 2360 году или около того. Вы сделали его сами? Я? Нет, конечно нет. Я его нашёл. Это долгая история, и у меня нет времени, чтобы рассказать её. К тому же, попытайся я это сделать, всё совершенно запутается. Давайте побыстрее покончим с формальностями. Я понимаю, что у меня нет ни единого шанса остаться на земле, и прошёл отправить меня на Луну. Вам, разумеется, известно, что в наше время побеждены все болезни, торжественно начал Малер. А я битком набит вирусами и микробами, которых вполне достаточно для уничтожения человечества, продолжил пришельлец. И оставить меня на земле абсолютно невозможно. Хорошо, не буду с вами спорить. Где тут ракета на Луну? Абсолютно невозможно. Его любимая фраза. Малер хмыкнул. Должно быть кто-то из молодых техников предупредил пришелец о том, что его ждёт. И тот смирился, поняв безнадёжность своего положения. Ну что ж, кем лучше? Абсолютно невозможно. Да, думал Малер. Эти два слова полностью характеризуют его деловые качества. Скорее всего, он останется единственным директором бюро. который никогда не поддастся на уловки пришельцев из прошлого и отправит на луну каждого, кто попадёт к нему в руки. А другие до и после него в какой-то момент дрогнут, пойдут на риск и оставят кого-то на земле. Но только не Маллер, абсолютно невозможный Маллер. Он понимает, какая ответственность возложена на его плечи и не собирается подвести тех, кто доверил ему это важное дело. Все пришельцы из прошлого, все до единого должны отправляться на Луну. И как можно скорее. Здесь не должно быть смягчающих обстоятельств. Ну и отлично, сказал Маллер. Я рад, что вы понимаете необходимость предпринимаемых нами мер предосторожности. Возможно, я понимаю далеко не всё, сказал пришелец. Но знаю, что мои слова ничего не изменят. Он повернулся к страже. Я готов, прикажите меня увести. По знаку Маллера охранники вывели пришельца в коридор. Удивленный директор бюро долго смотрел ему вслед. Если бы все были такие, как этот, подумал он, пожалуй, он даже мне симпатичен. Здоровомыслящий человек. Понял, что обстоятельства выше его и не стал биться головой об стенку. Даже жаль, что он не остался на земле. В наши дни не часто встретишь такого человека. Но я не имею права на симпатию. Я не могу расслабляться. Ему удалось так долго и так хорошо выполнять свою работу только потому, что он смог полностью подавить симпатию к этим несчастным, которых ему предстояло приговорить к пожизненному изгнанию. Если бы открылась возможность отправить их куда-то ещё, предпочтительно назад, в их собственное время, он бы первым выступил за уничтожение лунной тюрьмы. Но не имея другого выхода, он чрезвычайно ответственно относился к порученному делу. Малер взял со стола прибор и ещё раз внимательно осмотрел его. Двустороннее перемещение во времени решило бы проблему. По прибытии путешественника платали бы и отправляли обратно, и скоро они перестали бы появляться. Такой исход вполне устроил бы Малера. Он нередко задумывался над тем, что говорят о нём пленники луны. И вообще, двусторонний таймер изменил бы весь мир. Если люди смогут перемещаться во времени вперёд и назад, прошлое, настоящее и будущее сольются в единое целое. Трудно даже представить, что тогда произойдёт. Но даже держа таймер в руке, Малер продолжал сомневаться. Практическая возможность перемещения во времени была открыта почти 6 столетий назад. Но никому не удавалось создать прибор, обеспечивающий движение в обоих направлениях. Более того, никто не встречал пришельцев из будущего. А между тем, если бы двусторонний таймер существовал, они появлялись бы не чуть не реже, чем гости из прошлого. Значит, этот пришелец солгал, с сожалением заключил Малер. Двустороннего таймера нет и быть не может. очередная выдумка, чтобы ввести землянов в заблуждение. Нет прибора, с помощью которого человек мог бы отправиться в прошлое, потому что это невозможно, абсолютно невозможно. Но Малер не мог оторвать глаз от таймера. Один циферблат, как обычно, предназначался для установки даты в будущем, другой указывал дату обратного путешествия. Тот, кто изготовил эту подделку, Затратил не мало времени, чтобы придать ей хотя бы внешнюю достоверность. Но зачем? А что, если пришелец говорил правду? Если бы он мог проверить прибор, попавший к нему в руки, всегда оставался шанс, что таймер работа способен, и тогда его перестанут называть абсолютно невозможным Майлером. Он повертел таймер в руках. Довольно грубое устройство, обычный преобразователь темпорального поля. Еще без венеренной системы, изобретенной в двадцать пятом веке. Мальер прищурился, стараясь получше разглядеть инструкцию. Нажми левую кнопку, прочитал он. Он внимательно посмотрел на кнопку. Мозг пронзила заманчивая мысль, но он тут же прогнал ее прочь. Однако не надолго. Это же так просто. Что если нет? Но нажми левую кнопку. Искушение было слишком велико. Только попробовать, чуть-чуть. Нет. Нажми левую кнопку. Маллер дотронулся до указанного места, послышался щелчок электрического разряда. В следующее же мгновение Маллер отдёрнул руку и хотел положить прибор на стол, но у него зарябило в глазах, и кабинет куда-то исчез. Тяжёлый, наполненный Меазмами воздух не давал вздохнуть полной грудью. Наверное, сломался кондиционер, подумал Маллер и огляделся. Гигантские уродливые здания устремленные ввысь, черные облака дыма, плывущие по серому небу, визг тормозов, грохот машин, приплы и гудки большого города. Он стоял посреди огромного города, на улице, запруженной людьми, нервными, сердитыми, куда-то спешившими. Сколько раз он видел эти пустые взгляды у путешественников во времени, удирающих в благословенное будущее. Малер взглянул на прибор, зажатый в правой руке, и всё понял. Таймер обеспечивал перемещение не только в будущее, но и в прошлое. Лунная тюрьма пришёл конец. Начинался новый период человеческой истории. Но что он делает в этом ужасном мире? Левая рука Малера потянулась к таймеру. Его резко толкнули сзади. Толпа неслам Маллер с собой, и ему едва удалось устоять на ногах. Тут же чья-то рука схватила его за шиворот. "Документы, прыгун". Маллер обернулся и увидел широкоплечего мужчину в тёмно-коричневой форме с двумя рядами металлических пуговиц. Глаза щелочки подозрительно оглядывали Маллера. "Ты слышал? Показывай документы. Не то я отведу тебя куда следует". Маллер вырвался и нырнул в толпу. Ему требовалось лишь секунда, чтобы настроить таймер и покинуть этот зловонный, пропитанный микробами век. "Это прыгун!" крикнул кто-то. "Держи его!" Одиночный крик перешёл в рёв. "Держи его, держи!" "Нет, нет, он не мог оставаться тут слишком долго." Маллер свернул налево в боковую улочку, а за ним неслась ревущая толпа. "Пошлите за полицией!" прогремел чей-то бас. Они схватят его. Открытая дверь влекла к себе. Маллер вбежал внутрь и захлопнул её за собой, оказавшись в магазине. Чем я могу быть полезен? Но встреч его заспешил продавец. У нас имеются последние модели. Отстаньте от меня, Рявтом Маллер, вглядываясь в таймер. А задавленный продавец молча смотрел, как он поворачивает маленький диск. Виньера не было. Майлеру оставалось только надеяться, что он попадёт в свой год. Внезапно продавец вскрикнул и устремился к нему, но Майлер уже нажал на кнопку. Сладкий воздух 28-го столетия опьянил, как молодое вино. Неудивительно, что так много пришельцев из прошлого стремятся сюда, думал Майлер, сдерживая биение взволнованного сердца. Наверное, жизнь на Луне и то лучше, чем там. Прежде всего следовало Привести себя в порядок, умыться, залечить синяки и ссадины, полученные во время недолгого путешествия в прошлое, переодеться. Едва ли его узнают в бюро таким, с заплывшими глазом, с распухшей щекой, в порванной одежде. Маллер огляделся в поисках ближайшего уголка отдыха. Заметив знакомый знак, он уже направился к нему, как услышал позади мелодичный звон и оглянулся. По улице медленно катилась низкая тележка с детектором, а следом за ней шли два охранника бюро в защитных скафандрах. Ну, разумеется, вздохнул Маллер. Он же прибыл из прошлого, и детекторы, как и положено, зафиксировали его появление в двадцать восьмом веке. Ни один путешественник во времени не мог проскочить мимо них незамеченными. Маллер быстрым шагом направился к охранникам. Их лица были ему незнакомы, но он особо не удивился, так как не мог знать лично каждого из многочисленных работников бюро. Да и вид тележки с звенящим детектором доставил ему огромное удовольствие. Они начали использоваться по его инициативе, а это означало, что он вернулся практически в то время, из которого отправился в прошлое. Рад вас видеть, приветствовал Маллер охранников. У меня тут кое что не заладилось. Не обращая внимания на его слова, охранники вытащили из тележки космический скафандр. Хватит болтать, сказал один из них. Залезай сюда. Малер побледнел. Но я же не пришельлец из прошлого. Подождите, ребята, это ошибка. Я Малер, директор бюро, ваш начальник. Хватит шутить, приятель, пробурчал охранник повыше. В то время, как его спутник напялил на Малера скафандр. Он едва от ужаса директор бюро понял, что его не узнали. Не волнуйтесь, успокоил его невысокий охранник. Мы отвезём вас к шефу, который всё объяснит. И ну шеф это я, запротестовал Маллер. Я изучал таймер, который обеспечивает перемещение в обоих направлениях, и случайно отправил себя в прошлое. Снимите с меня эту штуку, и я покажу вам удостоверение, тогда вы сможете убедиться в моей правоте. Послушай, приятель, не надо нас ни в чём убеждать. Если хочешь, расскажи всё шефу. Ну как? Сам пойдёшь или тащить тебя силком? Малер решил, что бессмысленно объяснять случившееся и тому молодому врачу, который его осматривал в бюро. Всё только ещё больше запутается. Нет, он подождёт, пока его проведут к шефу. Постепенно Малер начал понимать, что произошло. Видимо, он попал в будущее через несколько лет после своей смерти. В бюро к тому времени возглавлял кто-то ещё, а о нём Маллери давно забыли. При мысли о том, что в этот самый момент пепел от его останков покоится в урне, по спине Маллера пробежал холодок. Встретившись с новым директором бюро, он просто и спокойно объяснит создавшуюся ситуацию. и попросит разрешения вернуться назад на 10 20 13 лет в то время, к которому он принадлежал, и где он мог передать двусторонний таймер соответствующим властям и возобновить жизнь с момента отбытия в прошлое. И тогда, скорее всего, уже не придётся отправлять путешественников во времени на луну и отпадёт необходимость в абсолютно невозможном маллере. Но вдруг его осенило. Если я это сделал, то почему до сих пор существует бюро? Малер почувствовал леденящий холодок страха. "Заканчивайте поскорее", поторопил он врача. "Не понимаю, куда вы спешите?" огрызнулся тот. "Или вам нравится жизнь на Луне?" "Обо мне не беспокойтесь", уверенно ответил Малер. "Если бы вы знали, кто это такой, то подумали бы дважды, прежде чем это ваш таймер", устало спросил врач. Не совсем. То есть, да. И будьте с ним осторожны. Это единственный в мире таймер, способный перенести человека не только в будущее, но и в прошлое. Неужели, удивился врач? И в прошлое тоже? Да. И если вы отведёте меня к шефу минутку, я хочу показать ваш таймер главному врачу. Врач вернулся через несколько минут. Всё в порядке. Шеф вас ждёт. Я бы не советовал вам спорить с ним. Это ничего не изменит. Вам следовало оставаться в своём времени. Вновь появились охранники и повели Маллера по знакомому коридору к маленькому заલે тому ярким светом кабинету директора, в котором он провёл 8 лет. Правда, по другую сторону стола. Подходя к двери, Маллер ещё раз повторил про себя все аргументы, которые он собирался высказать новому директору бюро. Он кратко обрисует своё путешествие в прошлое и обратно, докажет, что он Маллер, и попросит разрешения воспользоваться таймером для возвращения в своё время. Директор, естественно, сначала встретит его слова враждебно, потом заинтересуется и наконец рассмеётся, слушая рассказ о злоключениях коллеги, а затем несомненно удовлетворит его просьбу. но не раньше, чем они обменяются мнениями о работе, которой и тот, и другой занимались, казалось бы, одновременно, но вместе с тем разделённые временной пропастью. Малер поклялся самому себе, что вернувшись, никогда не коснётся таймера и вообще уйдёт из бюро. Пусть другие отправляют путешественников во времени на Луну или в прошлое. Он шагнул вперёд и пересек луч фотоэлемента. Дверь беззвучно отворилась. За столом сидел высокий, крепко сложенный мужчина с суровым лицом. Он Маллер собственной персоной. Сквозь стекло гермошлема Маллер глядел на сидевшего перед ним человека. Маллер за столом сидел абсолютно невозможный Маллер. Человек, отправивший на Луну четыре тысячи пришельцев из прошлого, не сделав ни для одного из них исключения. И если он Малер, кто же тогда я? И тут Малер понял, что круг замкнулся. Он вспомнил того самого путешественника во времени с твёрдым голосом, уверенного в себе, заявившего, что его таймер обеспечивает перемещение не только в будущее, но и в прошлое. А затем, без долгих споров, отбывшего на Луну. Теперь он знал, кто был этим путешественником. Но с чего начался этот круг? Откуда взялся этот удивительный таймер? Он ушёл в прошлое, чтобы принести таймер настоящее, чтобы взять его в прошлое, чтобы у Малера закружилась голова. Выхода не было. Он взглянул на директора бюро и шагнул вперёд, чувствуя, как вокруг поднимаются стены лабиринта, а попытка выбраться из него обречена на неудачу. Спорить не имело смысла. Во всяком случае, с абсолютно невозможным Малером только зря сотрясать воздух. Он пришелец из прошлого и мог считать, что уже попал на луну. Когда Малер вновь посмотрел на человека, сидевшего за столом, в его глазах вспыхнул мрачный огонь. Вот уж не думал встретить тебя здесь, воскликнул путешественник во времени. Его голос, усиленный динамиком, заполнил маленький кабинет.